«Но я... я не умею свистеть!» — дрожащим голосом пробормотал старичок. «Я... я не знал, что это обязательно!» «Но ты же игрушечных дел мастер!» — заметил Дюк. «А игрушечных дел мастера целыми днями что-нибудь насвистывают и поют!» Он взглянул на Лилит. Так и внуло. «Я не знаю ни одной песни!» заикаясь пролепетал игрушечных дел мастер меня никогда не учили петь только делать игрушки я очень долго был подмастерьем целых семь лет и только потом сам стал мастером ну там рубанок молоток но а еще здесь говорится произнес дюк правдоподобно делая вид будто читает лежащий перед ним перечень обвинений что ты не рассказываешь детям сказки. — Мне никогда ничего не говорили насчет сказок, — оправдывался мастер. — Послушайте, я делаю игрушки, игрушки. Больше я ничего не умею, игрушки. Хорошие игрушки. Я всего лишь игрушечных дел мастер. — Какой же из тебя игрушечных дел мастер? «Если ты не рассказываешь детям сказки», — подаваясь вперед, вопросила Лилит. Игрушечных дел мастер взглянул на ее закрытое вуалью лицо. «Я просто ни одной не знаю», — пожал плечами он. «Как? Не знаешь ни одной сказки?» «Зато я могу рассказать им, как делать игрушки», — прошептал старичок. Лилит откинулась на спинку кресла. Разглядеть выражение ее лица под вуалью было невозможно. "Думаю, будет справедливо и правильно", сказала она. "Если народная стража сейчас отведет тебя туда, где ты наверняка научишься петь, а через некоторое время возможно и свистеть. Разве это не здорово?" Подземные казематы старого барона наводили ужас. Лилит велела отремонтировать их и заново обставить. Множеством зеркал. Когда аудиенция закончилась, одна из присутствовавших на ней женщин выскользнула наружу через дворцовую кухню. Стражники у боковой калитки даже не пытались задержать ее. Слишком уж важную роль сыграла эта женщина в их маленьких ограниченных жизнях. «Здравствуйте, тетушка Приятка!» Она остановилась, полезла в корзинку и вытащила пару жареных куриных ножек. «Попробуйте-ка мой новый ореховый соус», — сказала она. «Буду счастлива услышать ваше мнение, ребята». Они с благодарностью взяли по ножке. Тетушку Приятку любили все. Она такое умела делать с курами, что птицы, наверное, почитали за великую честь очутиться на ее разделочной доске. «А сейчас вот решила сходить купить кое-каких приправ», — сообщила она. Стражники некоторое время смотрели, как тетушка-приятка, похожая на толстую целеустремленную стрелу, быстро удаляется в направлении городского рынка, расположенного на берегу реки. Затем принялись за куриные ножки. Тетушка Приятка шествовала между рядами рыночных прилавков, причем изо всех сил старалась именно шествовать. Даже в Орлее встречались люди, готовые при первом же удобном случае доложить о тебе кому следует, особенно в Орлее. Она была поварихой, а поварихе полагается шествовать. И тетушка Приятка всегда старалась оставаться толстой, ну а веселым нравом она, к счастью, обладала и так от природы. Еще она тщательно следила за тем, чтобы руки у нее всегда были в муке. Если же она чувствовала на себе чей-нибудь подозрительный взгляд, то отпускала что-нибудь вроде «Батюшки святы», и пока все проходило удачно. Она поискала взглядом нужную вывеску и, наконец, нашла. Навес над прилавком, что был заставлен клетками с курами, гусями, индюками, и прочей домашней птицей поддерживал столб, и на столбе этом сидел черный петух. Значит, колдунья в вуду на месте. Стоило взгляду тетушки приятки упасть на петуха, как тот тоже повернул голову и в ответ уставился на нее. Чуть в стороне от остальных лотков расположилась небольшая палатка, ничем не отличающаяся от своих товарок. Перед ней на окне булькал котел. Возле котла высилась стопка мисок и лежал черпак, а рядом с ними стояла тарелочка, в которой поблескивали монеты. Монет было довольно много. Заваривая госпожи Гоголь, люди платили столько, сколько считали нужным, и тарелочка едва вмещала все, что в нее кидали.